Наконец, недели через полторы, директорша отдала визит Варваре. Приехала с мужем в будень в четыре часа, нарядная, любезная, благоухающая, сладкую фиалкою и совсем неожиданно для Передоновых. Те ждали хрипачей почему-то в праздник, да пораньше. Переполошились, Варвара была в кухне, полуодетая, грязная, Она метнулась одеваться, а Передонов принимал гостей и казался только что разбуженным. — Варвара сейчас, — бормотал он. — Она одевается. Она стряпала. У нас прислуга новая. Не умеет, по-нашему, дура набитая. Скоро вышла и Варвара с красным испуганным лицом, кое-как одетая, Она сунула гостям потную грязноватую руку и дрожащим от волнения голосом заговорила уж. «Извините, что заставила ждать. Не знали, что вы в будни пожалуете». «Я редко выезжаю в праздник», — сказала госпожа хрипач. «Пьяные на улицах. Пусть прислуга имеет себе этот день». Разговор кое-как завязался, — И любезность директорши немного ободрила Варвару. Директорша обошлась с варвару слегка презрительно, но ласково, как с раскаявшейся грешницей, которую надо приласкать, но о которую все еще можно запачкаться. Она сделала Варваре несколько наставлений, как бы мимоходом, об одежде, обстановке. Варвара старалась угодить директорши, и дрожь испуга не оставляла ее красных рук и потрескавшихся губ. Директоршу это стесняло. Она старалась быть еще любезнее, но невольная годливость одолевала ее. Всем своим обращением она давала понять Варваре, что близкое знакомство между ними не установится. Но так как делалось это совсем любезно, то Варвара не поняла, и возомнила, что они с директоршую будут большими приятельницами. Хрипач имел вид человека, который попал не в свое место, но ловко и мужественно скрывает это. От Мадеры он отказался, он не привык в этот час пить вино, разговаривал о городских новостях, о предстоящих переменах в составе окружного суда, но слишком заметно было, что он и Передонов — вращаются в здешнем обществе в различных кругах. Сидели недолго. Варвара обрадовалась, когда они ушли, и были, и ушли скоро. Она радостно говорила, снова раздеваясь, «Ну, слава богу, ушли, а то я и не знала, что и говорить-то с ними. Что значит, как мало-то знакомые люди, не знаешь, с какой стороны к ним и подъехать». Вдруг она вспомнила, что хрипачи, прощаясь, не звали их бывать у себя. Это ее смутило сначала, но потом она смекнула. «Карточку пришлют с расписанием, когда ходить у этих господ на все свое время. Вот теперь бы мне надо по-французски насобачиться, а то я по-французски ни бэ, ни мэ». Возвращаясь домой, директорша сказала мужу. Она жалкая и безнадежно низменная, с нею никак невозможно быть в равных отношениях, в ней ничто не корреспондирует ее положению. Хрипач ответил, она вполне корреспондирует мужу, жду с нетерпением, когда его от нас возьмут.